Глава 7. Эй, вы, я извиняюсь, присаживайтесь кушать. Как остаться вежливым и не попасть в просак? Вы с большой буквы «извиняюсь», «присаживайтесь» и «кушать» — слова, которые многие используют, чтобы быть вежливыми. Но есть целая категория людей, которых эти слова раздражают. Мол, нет в них ничего вежливого, а вот безграмотное еще как есть. Действительно ли «извиняюсь» ошибка, потому что так мы извиняем себя? Правда ли, что «кушать» — то ли холопское, то ли мещанское слово, и сейчас использовать его можно только по отношению к женщинам и детям? Верно ли, что присаживаться можно только в спортзале или на очень короткое время, а к одному человеку следует обращаться только на «вы» с большой буквы? Разбираемся в этой главе. Как правильно выкать? В советской школе вопрос о «вы» решался просто. При обращении к нескольким людям использовали местоимение с маленькой, строчной буквы, а к одному человеку — с большой, то есть прописной. Многие люди пишут именно так по сей день всегда и везде, даже в комментариях социальных сетей. Причем комментарии эти — Вежливостью могут вовсе не отличаться. Например, сразу видно, что вы дурак, и вы написаны с большой буквы. Но что говорят о распределении строчной и прописной буквы современные словари и справочники? Их рекомендации достаточно расплывчаты. Вы с прописной буквы рекомендуется использовать, во-первых, в личных письмах, а также в письмах делового официального характера или в документации, например. «Уважаемый Иван Иванович, сообщаем вам, что...» Во-вторых, в анкетах или рекламных листовках, при вежливом обращении к одному неконкретному лицу. «Где вы проживали раньше?» «Состав вашей семьи?» В-третьих, при записи титулов. «Ваше величество», «Ваше высочество». Это все. В остальных случаях уместно использовать строчную букву. Особенно при обращении к нескольким лицам. Использование прописной в этом случае и вовсе ошибка. Поэтому так нелепо выглядят вывески в духе "все для вас» на магазинах, где «вас» написано с большой буквы. Да, даже если владелец думает, что обращается к каждому покупателю в отдельности. Как видите, рекомендации справочников не очень конкретны. Так много споров о «вы» возникает именно из-за этого. И из-за того, что справочники не отражают реалий современной коммуникации, например, особенности языка интернета. Почему же в школе многих учили, что нужно всегда писать вы с большой буквы при обращении к одному человеку? Возможно, потому, что дети-школьники по определению на вы обычно с кем-то значительно старше и выше по положению. И в этом случае большая буква вполне уместна для подчёркивания уважения и дистанции. Еще одна причина, почему в советское время школьное правило было таким простым, состоит в том, что тогда было не так уж много форм письменного общения, и почти во всех них большая буква была действительно уместна. Даже личное письмо, в котором требовалось употребить местоимение «вы», почти всегда предполагало определенную дистанцию между пишущим и получателем. Кому можно было написать такое письмо? далекому родственнику, с которым автор письма никогда не общался близко, известному человеку, писателю, актеру, режиссеру, которому хочется выразить признательность, чиновнику, начальнику, высокопоставленному человеку, к которому нужно обратиться с просьбой. Люди же, находящиеся примерно на равных позициях без большой дистанции, коллеги, например, переписывались редко. Конечно, официальная рабочая переписка существовала, но далеко не в таких масштабах, как сейчас, ведь мессенджеров и электронной почты тогда не было. Письменно обсуждались, как правило, формальности. Но в такой официальной переписке и выкать с большой буквы вполне закономерно. Но если требовалось быстро решить рабочий вопрос, прибегали, конечно, не к письмам, это долго и неудобно. Гораздо чаще общались лично или по телефону а такого жанра, как быстрый обмен сообщениями между коллегами, практически не было. И уж тем более не существовало аналога нынешнего трёпа в соцсетях. Малознакомые или незнакомые люди в режиме реального времени о всяких мелочах письменно просто не болтали. Рабочая переписка в мессенджере или комментарии соцсетей — новые жанры, которые в правилах не отражены. Так какую букву выбрать? На самом деле у нас есть пример письменной фиксации разговоров подобного плана, и он знаком любому образованному человеку с детства. Это классическая литература. Герои Пушкина, Тургенева, Достоевского, Толстого, Чехова очень часто друг с другом на «вы», и везде в их диалогах стоит строчная буква. Кто-то возразит, «Книги-то старые, наверное, поэтому там и написано все не так, как пишут сейчас». Но старые книги перепечатываются в соответствии с современными правилами орфографии. Сейчас в книгах вы не найдете ни яров, ни ятей, ни устаревших написаний вроде «ИТТИ» вместо «ИДТИ». А выбор строчных и прописных букв — такое же орфографическое правило, которое, кстати, с XIX века особо и не менялось. Посмотрите на прижизненное издание знаменитого пушкинского «Я вас любил». Там стоит маленькая буква или на сохранившиеся письма Льва Толстого друзьям и знакомым. Он тоже предпочитал строчную. Некоторые люди считают «вы» с маленькой буквы по отношению к одному человеку признаком низкого уровня речевой культуры и страшно оскорбляются, когда видят строчную букву в обращениях к себе. Но заподозрить низкий уровень речевой культуры можно у них самих. Получается, они не открывали книги классиков, если не знают, что «вы» со строчной тоже возможно, и не интересовались рекомендациями экспертов-филологов, не пытались задать вопрос о «вы» в справочной службе русского языка. А ведь если бы задали, получили бы ответ, подобный размещенному на грамоте «ру». Употребление местоимения «вы» вместо «ты» при обращении к одному лицу само по себе уже представляет проявление уважительного отношения к этому лицу. Окончательное решение о написании «вы» с прописной для подчеркивания этого уважительного отношения принимает автор текста. Возможно, такие люди никогда не читали интервью в серьезных изданиях, а ведь почти во всех принято писать «вы» в диалогах именно с маленькой буквы. И не знают, что в выражении «быть с кем-то на «вы» тоже словарями закреплено написание со строчной. Сегодня «вы» с большой буквы Это подчеркивание скорее не уважения, а дистанции. Возможно, поэтому оно так часто возникает в жарких интернет-дебатах, в которых об уважении никто явно не думает. Скорее там возникает стремление отделиться от собеседника, псевдовежливость на грани сарказма или лицемерное соблюдение формальных этикетных реверансов ради того, чтобы избежать обвинений в грубости. «Никого не хочу обидеть», Но у вас с большой буквы еще молоко на губах не обсохло, чтобы мне возражать. Всего вам с большой буквы доброго, пишет человек, маскируя оскорбление с помощью «вы» с большой буквы и пожеланий добра. Хочу, чтобы меня поняли правильно. Само по себе написание «вы» с прописной буквы даже в интернет-комментариях ошибкой считаться, конечно, не может. В конце концов, правилами это не запрещено. Неправомерно лишь обвинение собеседника в неграмотности, если он пишет местоимение со строчной. И в то же время вы с прописной буквы в мессенджерах и комментариях часто выглядит эдаким анахронизмом. Все же дистанция, которую и предполагает вы с большой, в такого рода общении стёрта. Поэтому и большая буква смотрится неуместно, ведь интернет-общение гораздо больше напоминает диалоги в книгах классиков чем уважительное личное письмо или, тем более, формальный документ. Если снова проводить ассоциацию с одеждой, вы с прописной, к примеру, в комментариях Фейсбука, как человек в костюме и при галстуке на дружеской вечеринке. В принципе, почему бы и нет, но многим это покажется слегка пафосным или слишком официальным. Но это не значит, что в соцсетях нужно тыкать с порога. Это другая крайность — которую многие примут за неуместное панибратство. Золотая середина — «вы» со строчной, в большинстве случаев будет удачнее всего. И чего точно делать не стоит, так это писать «вы» с большой буквы по отношению к множеству людей, даже если это, например, очень уважаемые клиенты. Возможно, кому-то из них это и покажется вежливым, но грамотный человек увидит здесь лакейство и заискивание. Филологи — садитесь, остальные — присаживайтесь. Часто ли, придя, к примеру, в кафе, мы слышим от официанта «садитесь, пожалуйста»? Нет, в 99% случаев он скажет «присаживайтесь». То же самое произнесет и доктор в своем кабинете, и администратор в отеле, и радушный хозяин. Но многим филологам такое выражение не нравится. Среди них бытует мнение, что присаживайтесь значит либо выполните гимнастическое упражнение, согнув колени, либо сядьте на короткое время или в неудобной позе. И то и другое неуместно по отношению к гостю, поэтому говорить присаживайтесь якобы неправильно и не тактично. употребления присаживайтесь вместо садитесь, такие филологи видят в языковом суеверии переносное значение слова сесть попасть в тюрьму, поэтому люди его избегают и заменяют на «присаживайтесь». Можно вспомнить крылатую фразу из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», где Жорж Милославский в ответ на предложение сесть за докторскую диссертацию отвечает «Сесть я всегда успею». Похожую логику филологи и журналисты усматривают у тех, кто заменяет «садитесь» на «присаживайтесь». Укоренившиеся на уровне генов несвобода диктуют языку свои правила. Отвратительное «присаживайтесь», вместо нормального «садитесь» теперь уже навеки. Страна, проявившая такую недюжинную, завидно неразрывную спайку политики и криминала, элиты и криминала, телевидения и криминала, жизни и криминала, не может позволить себе говорить «садитесь», — пишет публицистка Екатерина Барабаш. Понять людей можно. В стране, где в XX веке бывало полстраны сидела, тюремная тема и тюремная терминология были повседневностью. Неужто у всех обязательно предполагать криминальное прошлое или настоящее? Нет, конечно. И если вы предлагаете гостю стул или кресло, скажите просто «садитесь, пожалуйста». Забудьте вы об этом, присаживайтесь. Уродливое оно. А это слова журналиста и филолога Марины Королевой. В общем, некоторые филологи очень не любят слово «присаживайтесь». Но давайте посмотрим в толковые словари и, например, употребление слова в национальном корпусе. Почти во всех известных толковых словарях, в словаре Ушакова, малом академическом словаре, в словаре Ожегова и Шведовой, в словаре Кузнецова полноценной статьи для слова «присаживаться» мы не найдем. Будет лишь сказано, что это форма несовершенного вида от глагола «присесть», причем только от второго его значения — сесть на короткое время. Первое же значение — опуститься, согнув колени, образует другую форму несовершенного вида — приседать, и повелительное наклонение от него будет звучать как «присядь», «присядьте», а вовсе не «присаживайся» или «присаживайтесь». Отдельную статью о слове «присаживаться» можно обнаружить в толковом словаре Татьяны Ефремовой. И вот какие у него значения. Первое ⁇ садиться в скобках, обычно ненадолго, на короткое время. Второе ⁇ садиться возле кого-либо или чего-либо, рядом с кем-либо или чем-либо, подсаживаться. Это все. И обратите внимание на второе значение. Мы к нему еще вернемся. Итак, значение ⁇ сесть на корточке ⁇ у слова ⁇ присаживаться ⁇ отсутствует. Гимнастические упражнения оно явно не подразумевает одной претензии к слову меньше. Теперь посмотрим в национальный корпус и обнаружим там около 400 употреблений слова «присаживайтесь» и больше ста слова «присаживайся». Во множестве произведений их произносят и крестьяне, и мещане, и купцы, и профессора, и дворяне, и даже князья. И речь во многих цитатах идет вовсе не о том, что человека приглашают сесть совсем ненадолго или в неудобной позе. Причем многие примеры будут из литературы второй половины XIX, первой трети XX века, когда о широком распространении тюремной и криминальной терминологии речи не было. Слово садитесь тогда тоже употреблялось и надо сказать гораздо чаще, чем присаживайтесь. То есть о мотиве появления слова присаживайтесь как замены слову садитесь Из-за тюремных или еще каких-нибудь неприятных ассоциаций вряд ли можно говорить. Просто, по всей видимости, слово «присаживайтесь» было частичным синонимом для «садитесь» и выражало несколько иные оттенки значения. Конечно, анализ цитат несколько усложняется тем, что форма «присаживайтесь» в принципе не может быть употреблена в авторской речи при описании автором каких-то ситуаций и в обращении к читателям. Поэтому в некоторых случаях сложно судить, действительно ли слово привычно и нейтрально для автора, или оно используется только для создания речевого портрета персонажа. Но все же разнообразие контекстов позволяет судить о том, что слово широко использовалось представителями разных социальных групп, а значит, едва ли было сниженным, жаргонным или просторечным, и скорее осознавалось как нейтральное. «Коллега, какими судьбами?» — заговорили они. И вас загнало сюда ненастье. Милости просим, присаживайтесь. Антон Чехов. Первый дебют. 1885-1886 годы. Чехов приводит здесь речь провинциальных юристов. Пожилой, солидный господин, не вставая, сдержанно, вежливо наклонил голову. Присаживайтесь-ка, сказала хозяйка опять так, словно хотела сказать. Но, «Ну, наконец-то, вот теперь все пойдет прекрасно. Иван Бунин, учитель, 1894 год. «Присаживайтесь сюда, Маргарита Васильевна!» указала хозяйка на маленький булевский диванчик и, отодвинув японский столик, на котором лежал желтый томик нового романа Заля, опустилась сама в кресло. Константин Станюкович, жрецы, 1897 год. «Да вы присаживайтесь, госпожа Шварц!» И Ракитин пододвинул кресло хозяйке. О, не беспокойтесь, мунсеньор! Константин Станюкович дождался 1901 год. Милости просим, присаживайтесь, пригласил игумен гостей. Иван Наживин, вне жизни, 1902 год. Присаживайтесь, Петр Алексеевич, говорил мне капитан Букскевдин, когда на столе почтовой станции в станице появился пыхтевший самовар. Покорно благодаримс и здесь посидим, говорил я садясь вдали на кончик стула и принимаясь пить чай совсем по-московски. Пётр Кропоткин. Записки революционера. 1902 год. Старицын. Это ты, Модест? Присаживайся, голубчик. Леонид Андреев. Профессор Старицын. 1912 год. Деникин тяжело приподнялся с лавки, протянул навстречу руку. — Михаил Григорьевич, присаживайтесь. Может быть, чайку? Алексей Толстой, «Хождение по мукам», 1928 год. «Присаживайся и все говори», — сказала она, плюхнулась в кресло, тут же привстала, подобрала под себя ногу и уселась опять. Владимир Набоков, «Подвиг», 1932 год. Долгоруков, «Осторожнее, место занято». Богомазов, «Ба, князь, да вы, как видно, отшельник». Долгоруков, «Вы тоже, ну что же, присаживайтесь». Михаил Булгаков, Александр Пушкин, 1939 год. «Очень приятно. Снимайте шляпку и присаживайтесь чай пить». Иван Бунин, 3 рубля, 1944 год. Обратите внимание, что эту фразу говорит не посторонний персонаж, а рассказчик, который у Бунина почти всегда наделен авторскими чертами. Он дворянин и аристократ. А если вспомнить, с каким педантизмом Бунин относился к выбору слов, вряд ли можно заподозрить, что слова рассказчика здесь имеют комический оттенок. Да и из всего тона рассказа это ясно. И таких примеров сотни. Очевидно, что слово «присаживайтесь» на рубеже 19-20 веков уже было в ходу и часто употреблялось в значении «садитесь», «подсаживайтесь», «присоединяйтесь». Судя по контекстам, Оно не считалось ни неграмотным, ни просторечным, ни ироничным. И если мы заглянем в популярный словарь того времени, краткий толковый словарь русского языка Петра Стояна, 1913 года, то найдем там слово «присаживаться» с одним единственным значением — «садиться к», «подле», «при». Просивники слова «присаживайтесь» говорят о том, что оно может значить только «сесть на короткое время», так как в этом слове проявлено следующее значение приставки «при» — действие, совершенное не до конца, как в «приоткрыть», «приглушить», «приболеть», «прилечь». А значит, присаживаться можно только на короткий срок и предлагать это гостям или посетителям невежливо. Но глаголы с суффиксом «ива», подобные «присаживайтесь», обычно обозначают продолжительное действие. Заготовить, заготавливать, закончить, заканчивать, Упорядочить — упорядочивать, обменять — обменивать. То есть, если отталкиваться от внутренней формы слова, оно изначально должно было значить не кратковременное действие, а наоборот — длительное. Да, внутренняя форма слова содержанию соответствует далеко не всегда, и присаживаться можно и на короткий срок, но, судя по примерам из корпуса, это совсем не обязательно. И в современных толковых словарях Ефремовой и Кузнецова У значения ⁇ сесть ненадолго ⁇ прибавилось уточнение ⁇ обычно ⁇ а ⁇ обычно ⁇ не значит обязательно и всегда. Значение ⁇ сесть ненадолго ⁇ скорее свойственно похожему глаголу без суффикса ⁇ ива ⁇⁇ присесть ⁇ или ⁇ «присядь», -присядьте ⁇ А у слова ⁇ присаживайтесь ⁇ ярче просматривается другое значение той же приставки ⁇ при ⁇⁇ приближение ⁇ как в словах ⁇ присоединиться ⁇,⁇ прибавить ⁇,⁇ прийти ⁇ что и отражено в словарях Стояна и Ефремовой и в примерах из литературы. «Присаживаться», то есть приближаться, можно к человеку, к компании, к столу. Так что это слово по отношению к гостям кажется вполне уместным. Впрочем, когда администратор в какой-нибудь фирме говорит посетителям «присаживайтесь», он не имеет в виду, что они должны придвинуться к нему для беседы или сесть ближе к столу. Но изменение значения и сочетаемости слова в этом случае хоть и есть, но совсем небольшое. И ведь такие перемены в языке — обычное дело. Например, сколько копий было сломано в спорах о слове «переживать» в значении «волноваться». Раньше оно обязательно требовало дополнения. Например, «переживать лишение», «мысленно снова переживать юность» а в 60-е и 70-е годы XX -го века вдруг начало повсеместно употребляться само по себе. Тогда это слово называли пошлым и безвкусным, его употребление считалось страшной речевой ошибкой. Но Галь в книге «Слово живое и мертвое» впервые изданной в 1972 году, писала «Примерно так вошло в язык безграмотное «переживать» в значении «волноваться», «огорчаться». Сначала словечко это было одной из примет пошлой мещанской речи. Оно могло прозвучать в едкой пародии Аркадия Райкина, вложенная в уста какой-нибудь обывательницы. «Ах, я так переживаю!» А потом началась цепная реакция. Спортивный комментатор восклицает. «Мы переживаем за наших ребят!» И слышат его миллионы болельщиков. И кто сейчас помнит об этом? Слово «переживать» в этом значении прочно вошло в обиход — Хоть многие словари и сохраняют при нем помету «разговорное». Думается, тоже ждет и «присаживаться» в значении «сесть», «расположиться» поудобнее. Так что же произошло с «присаживайтесь»? Почему на рубеже веков оно свободно употреблялось в текстах, а теперь его так не взлюбили? Неизвестно. Причем отвергать это слово, судя по всему, стали именно в последние десятилетия. В классических советских научно-популярных книгах о языке Чуковского, Успенского, Шанского, Галь, Колесова негативных характеристик этого слова нет. Да, вполне вероятно, что сейчас частота употребления слова «присаживайтесь» выросла по сравнению со словом «садитесь» из-за тюремных ассоциаций с последним, и именно это филологов и раздражает. Хотя думается, многие носители языка избегают слова «садитесь» не из-за жаргонного значения а из-за того, что у него несколько изменилась стилистическая окраска, оно перестало быть совершенно нейтральным и приобрело немного повелительную интонацию. Например, почти каждый школьный урок начинается с фразы «Здравствуйте, садитесь». Это слово стало восприниматься как приказ от вышестоящего к нижестоящим, а точной, но более вежливой замены ему не нашлось. Вот люди и выбирают самое близкое по значению «присаживайтесь». Но что же в этом плохого? Избегание слова «садитесь» из-за значения «садитесь в тюрьму» — конечно же, несусветная глупость. Это даже не обсуждается. Но само по себе это еще не делает слово «присаживайтесь» неграмотным, неправильным или уродливым. Да, отказываться от «садитесь» странно, но точно такая же крайность, как представляется — отказ от «присаживайтесь». Ведь оно имеет довольно богатую традицию употребления. Но пока будьте осторожны с его использованием, особенно если ваш собеседник филолог. Запрещать нельзя кушать. Еще одно слово, которому очень не повезло ⁇ кушать. Кажется, для пуристов это самый изощренный лингвистический маркер. Если с какими-нибудь кофе или звонит, все просто. Нужно только выбрать правильный род или ударение. То вокруг «кушать» правил и условностей в разы больше, причем некоторые из них противоречат друг другу. Кому-то «кушать» кажется возможным только при вежливом приглашении к столу, в обращении к гостям «кушайте, гости дорогие», в других же контекстах — слащавым, подобострастным, манерным. Особенно много возражений по поводу употребления глагола в первом лице «я кушаю». Оно рассматривается как проявление жеманства и мещанства. Некоторые добавляют, что слово «кушать» допустимо только в речи женщин и детей, а кто-то и вовсе считает, что слово «кушать» — не место в русском языке. Но не все с этим глаголом так просто, как представляется пуристам. Если присмотреться к истории глагола «кушать», яростное его отторжение покажется уже не таким обоснованным. Для начала посмотрим, Почему пуристы не любят многострадальное кушать? Обычно они подкрепляют свои суждения выдержками из словарей и публикаций советского и постсоветского времени. Например, в толковом словаре Ушакова читаем «Кушать, кушаю, кушаешь, несовершенный вид, кскушать. Что?» «Есть, принимать пищу». Употребляется в форме повелительного наклонения и инфинитива при вежливом или ласковом приглашении к еде, иногда к питью. Кушайте, пожалуйста, пирог. Пожалуйте кушать. Садитесь чай кушать. Тоже во всех формах, кроме первого лица, употреблялось в подобострастно вежливом выражении о господах, высоких особых и тому подобное. Да просторечие: Барыня кушают. Тоже о себе и о всех. Областное. Я такого мяса не кушаю. Итак, словарь Ушакова, впервые вышедший в 1935-40-х годах, но для многих пуристов по-прежнему авторитетный, называет глагол подобострастным дореволюционным просторечием, а в литературной речи считает допустимыми только формы повелительного наклонения «кушай, кушайте» и инфинитива «кушать» при приглашении к еде. Формы «кушаю, кушаем», «кушаешь, кушаете», «кушает, кушают» и другие у Ушакова помечены как областные, то есть диалектные и несоответствующие норме. Современные словари обычно обходятся со словом «кушать» чуть мягче. Во всяком случае, они уже не называют его просторечным и подобострастным. Однако их авторы продолжают подчеркивать, что этот глагол употребляется только при вежливом приглашении к еде. Появилось по сравнению со словарем Ушакова и некоторое ужесточение, Особое указание на недопустимость употребления в нормативной речи форм первого лица «кушаю, кушаем». Это отражено в новейшем толковом словаре Кузнецова. «Кушать» — есть принимать пищу. Употребляется в формулах вежливого приглашения к еде. В нормативной речи в первом лице не употребляется. «Кушать подано, пожалуйте кушать, кушайте, пожалуйста, кушай поскорее», в скобках ребенку. Впрочем, некоторые источники, например, словарь трудностей, подготовленный Бельчиковым и Ражевой на портале Грамматыру, говорят о том, что хоть форма первого лица и квалифицируется как проявление мещанства в речи, придает речи манерность, некоторую слащавость, но все же может употребляться, впрочем, только в речи детей и женщин о себе. Вот такой языковой сексизм. Огромное количество ограничений пуристы объясняют лакейским прошлым глагола. Якобы он был свойственен только речи прислуги и встречался главным образом в выражении «кушать подано». Эта позиция прослеживается в высказываниях писателей и публицистов советского времени. Так советский филолог и писатель Лев Успенский на таком основании призвал не употреблять слово «кушать» вообще. Не следует говорить «кушаю, кушаем» про самого себя. Здесь обязательно простое есть — не содержащее в себе решительно никакого оттенка грубости, как чудится некоторым. Можно, но отнюдь нежелательно употреблять глагол «кушать» в других лицах, и там вполне прилично обойтись нейтральным «вы едите, а ты ешь раков» и так далее. А всего лучше просто исключить это жантильное лакейское словечко из своего языка. С ним солидарен Виталий Бианке. Когда мы хотим быть изысканно вежливыми, мы употребляем слово «кушать». «Дорогие гости, пожалуйте, кушать». Отсюда это слово перескочило и на обыденную речь. «Ты уже покушал?» «Я покушал». Подчеркиваем, даже о себе мы начинаем говорить «Я кушаю, мы кушаем». И получается смешновато, больно пышно. У нас не великосветское общество. Да, по правде сказать, И в великосветском-то обществе это слово употребляли главным образом лакеи — кушать подано. И к чему нам это нелепое, какое-то сюсюкающее слово? Так и хочется, произнося его, сложить губы трубочкой — кюшать, когда имеется у нас хорошее, здоровое слово «есть». Бьянки выразил частую претензию к слову «кушать». Оно кажется многим сюсюкающим. Но на деле такая позиция очень субъективна — Ведь мало кто морщится от однокоренных «вкушать» и «кушанье». Но действительно ли слово «кушать» употребляли только лакеи, и всегда ли оно вызывало такое отторжение? Советским писателям и лингвистам было не так просто об этом судить, потому что в их время не было национального корпуса, да и словари XVIII-XIX века были не так доступны. Зато сейчас мы, благодаря интернету, находим их в пару кликов. Посмотрим же в старые словари и тексты. Вот что говорит о слове «кушать» и его производных словарь Академии Российской 1792 года. «Кушаю», «ешь», «кушать» — глагол действительный, учтиво говоря. Во-первых, «ем», «пью». Во-вторых, берется также вместо «обедаю» или «ужинаю». Они теперь кушают. Глаголы «покушать», «скушать» также объясняются через производные глаголы «есть». Скушать, скушал, скушаю, глагол действительный, съесть, скушать яблоко. А вот что пишет словарь церковнославянского и русского языка 1847 года. «Кушать, кушаю, кушаешь» — глагол действительный. Первое. Учтивое выражение, значащее «есть и пить». Он без салата жареного гуся не кушает. Второе. Обедать и ужинать. «Господа кушают в полдень и вечером». Оба словаря подчеркивают учтивость слова, но при нем нет каких-либо помет, указывающих на недопустимость его отдельных форм или каких-либо контекстов употребления. Более того, в числе возможных форм приведена и форма первого лица, а от примеров «Скушать яблоко», «Они кушают», «Он не кушает» — это ведь и мужчине, современных пуристов бы передёрнуло. А может, в таких старых словарях просто не ставились стилистические пометы? Это не так. В обоих словарях есть пометы «просторечная», «простонародная» и другие. Если бы нужно было подчеркнуть слово особый лакейский или мещанский флер, авторы словарей непременно бы это сделали. А если мы посмотрим в национальный корпус, то увидим, что слово «кушать» в XIX веке употребляли люди разных сословий, а вовсе не только лакеи и не обязательно при приглашении гостей к столу. Использовали его и известные писатели, причем не только для речевой характеристики персонажей, но и в авторской речи, и даже в письмах. Это говорит о том, что «кушать» в то время было обычным, нейтральным словом, использовать которое было совсем не зазорно. Приведу примеры. Спроси у Дельвига, здоров ли он, все ли, слава богу, пьет и кушает, каково нашел мои стихи к нему и прочее. Александр Пушкин, письмо Льву Пушкину, 1822 год. Он кушал с аппетитом и мало говорил с тремя членами своей фамилии, обращаясь довольно часто к стоявшим за ним придворным. Александр Тургенев, дневники, 1825-1826 годы. Иностранец кушал и пил охотно, и не мог нахвалиться пирожками изделия хозяйки. Николай Греч, черная женщина. 1834 год. Профессор принялся кушать с наслаждением, дочь его с явным удовольствием. Один барон прихлебывал с горестным чувством. Владимир Сологуб, аптекарша. 1841 год. Если снырка содрать кожу, выскоблить начисто его внутренности, хорошенько выполоскать, помочить часа два в соленой воде и потом зажарить, то рыбного запаху останется очень мало, и у кого хороший аппетит, тот может кушать его с удовольствием». Сергей Аксаков. «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии. 1852 год. Гусар выиграл, и пошли кушать». Лев Толстой. «Записки маркёра. 1855 год. Что касается меня, я нашел много живостей и разговоров на обедах. Недоверия не заметил».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 Остатки того и другого были найдены на столе со следами окровавленных пальцев. Леонид Андреев. Мои записки. 1908 год. Против него твердо поместился, разложив локти по столу, пожилой лысоватый человек с большим лицом и очень сильными очками на мягком носу, одетый в серый пиджак, цветной рубашке «Фантазия», с черным шнурком вместо галстука. Он сосредоточенно кушал и молчал. Воравка, назвав длинную двойную фамилию, прибавил «Наш редактор». Максим Горький. Жизнь Клима Самгина. 1925-1936 годы. И это, разумеется, далеко не все примеры со словом «кушать», использованным вовсе не по отношению к гостям. У слова «кушать» в XIX веке таких ограничений в употреблении, как сейчас, явно не наблюдалось. И уж точно оно не было лакийским, или «жантильным», как на этом настаивают буристы. Формы слова «кушать» встречаются в основном корпусе более шести тысяч раз, причем используются они вплоть до сегодняшнего дня. Уже один этот факт не позволяет просто исключить это жантильное лакейское словечко из своего языка, как предлагал Успенский. А что с формами первого лица «я кушаю», «мы кушаем»? Они встречаются действительно реже, чем другие формы, и часто служат для передачи речи людей из народа. Показателен в этом смысле отрывок из письма Владимира Короленко, где он описывает свой разговор с нищим крестьянином. «Чего же вы сами-то не едите?» — спрашивает писатель. «А чего? Покормит чем? покушаю, а не то и так живу», — отвечает крестьянин. И слово «кушать» здесь вовсе не выступает показателем мещанства или важниченье. Нет, это обычное, простое, народное слово. А как обаятельно звучит оно в устах героя повести Николая Лескова «Детские годы», художника Лаптева. «Что вы делаете?» — спросил я. «А воздухе скушаю. Вы разве не чувствуете, какой воздух? Ведь эта батенька почкой пахнет, а в почке весь эликсир жизни» но в нейтральных контекстах формы первого лица тоже используются, в том числе в авторской речи и в дневниках. «Почиваем, кушаем превосходную рыбу ежедневно, в ухе, в пирогах, холодную, жареную». Иван Гончаров, фрегат Палада, 1855 год. «А то хожу, повеся нос, что не мешает мне, однако же, исправно кушать и почивать. Ношу с собой везде томящую меня скуку». Иван Гончаров, письма, 1842-1859 годы. Здесь нет формы первого лица, но Гончаров говорит о себе. Вообще Гончаров часто использовал слово «кушать» в разных контекстах. «Кормили нас, впрочем, на славу, подавали чай, завтрак, кофе, обед, и жандармы уже угощали нас, сетовали, что мы мало кушаем». Софья Ковалевская, «Воспоминания детства». 1890 год. Здесь Ковалевская передает рассказ Федора Достоевского об аресте. Я кушал, но чувствовал, что сколько ни старайся, сытым все же не будешь. Василий Брусянин в стране Озер 1916 год. Сегодня бойцов накормили клетками, массами ходят за гнилой прошлогодней картошкой на поле. Все пекут из нее лепешки. Я ее, конечно, уже кушаю. Николай Белов. Дневник. 1941 год. «Впервые за последние два года я скушал столь крупную порцию мороженого». Владимир Гельфанд. Дневники. 1941 43 годы. «Дороги, хлебушек и мука. Кушаем дырку от кренделька». Марина Цветаева. «Дороги, хлебушек и мука». 1918 год. «Нам подают китайский чай, мы оба кушаем печенье и вспоминаем невзначай людей великих изречения. Андрей Белый. «Случится то, чего не чаешь» Вячеславу Иванову. 1916 год. Любил глагол «кушать» и часто использовал формы первого лица Антон Палыч Чехов. «Меня 10 апреля выпустили из клиники, и теперь я опять сижу дома, кушаю и утешаю своих родителей».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 «Я провожу все время в труде и кушаю хлеб свой в поте лица». Антон Чехов. Письма Александру Павловичу Чехову. 1892 год. «В то время как я живу в Западной Европе с аристократами и кушаю устриц и тюрбо, ты должен есть чечевицу и помнить, кто ты есть». Антон Чехов. Письма Александру Павловичу Чехову. 1897 год. Итак, в XIX веке слово «кушать» было более-менее нейтральным. Но на рубеже XIX-XX веков отношение к слову меняется, и это начинают отражать словари. В кратком толковом словаре Петра Стояна 1913 года все по-прежнему. «Кушать что? Проглатывать, разжевывая, равно есть. Пить, выпивать. Они изволят чай кушать». В словаре присутствуют пометы «народное», «неправильно», но возле слова «кушать» их нет. А вот автор изданного примерно в те же годы словаря неправильностей Василий Долубчев, напротив, очень радикален. Он относит слово «кушать» именно к неправильностям и предлагает заменять его на «есть», причем в любых формах и контекстах. Он приводит примеры «собака кушает быстро» и «кушать хочешь» в качестве ошибочных правда, никак не объясняет свои рекомендации. Что же произошло? Вероятно, в речи образованных людей изменилась стилистическая окраска слова. «Кушать», судя по корпусу, в XVIII-XIX веках был глаголом вполне нейтральным, хоть и более вежливым, чем есть. Но постепенно в языке интеллигенции градус учтивости «кушать», видимо, начинает расти, и слово продвигается выше по стилистической лестнице, Становится еще более вежливым и учтивым. Скорее всего, из-за этого и возникли претензии к форме первого лица кушаю. Если слово высокое и учтивое, то оно начинает осознаваться как не вполне удачное и слишком вычурное по отношению к себе. Например, Георгий Иванов в автобиографическом эссе Закат над Петербургом 1953 года пишет: Сказать Я блистал. Также невозможно, как «я кушал». Известно, что глагол «кушать» спрягается так. «Я ем», «ты кушаешь», «вы кушаете». Похоже, высказывается Корней Чуковский в книге о русском языке «Живой как жизнь» 1962 года. «Очень коробило меня заносчивое выражение «я кушаю». В мое время то была учтивая форма, с которой человек обращался не к себе, а к другим. «пожалуйте кушать». Если же он говорил о себе «я кушаю», это ощущалось как забавное важничание. С другой стороны, в речи крестьян и малообразованных людей со словом «кушать» не произошло ничего. Его продолжили использовать как нейтральное. Недаром в многочисленных примерах литературы второй половины XIX-XX веков оно вложено в уста людей из народа но сам факт того, что это слово «из низов», тоже отвращал от него тех, кто хотел похвастаться своим образованием. В советское же время нелюбовь к «кушать» была закреплена борьбой против мещанства, в том числе языкового. Авторы книг о языке и культуре речи считали своим долгом высказаться против слишком, по их мнению, манерных и слащавых слов, ведь советскому человеку слишком учтивым быть не пристало. Тогда же возник миф о лакейском прошлом слова «кушать». Вероятно, просто из-за известности фразы «кушать подано». В итоге коллагол оброс просто немыслимым количеством противоречивых ограничений. Вряд ли найдется еще одно такое же слово, которое нельзя было бы использовать, во-первых, в первом лице, во-вторых, мужчинам или о мужчинах, в-третьих, вообще в любых контекстах, кроме вежливого обращения к гостям. И сама уникальность этих ограничений говорит о том, что для языка они неестественны. Сейчас стихия языка явно прорывает пуристскую плотину. Слово «кушать» звучит все чаще, и очень многие люди, в том числе образованные, уже не чувствуют, что с ним что-то не так. И напомню, ограничения по поводу «кушать» не проникли в язык людей из народа, а сейчас по отношению к их речи, к счастью, презрение становится уже меньше. Граница между литературной нормой и просторечием размывается. И это не хорошо и не плохо, это просто факт. Я провела опрос в моем блоге, а меня читают образованные люди, которые интересуются языком, и спросила, как читатели относятся к слову ⁇ кушать ⁇ Результаты оказались очень красноречивы. 41%. 1236 человек. Люблю и использую в разных контекстах. 39%. 1163 человека. Использую иногда, но с ограничениями. 16%, 483 человека. Не использую, но в речи других слово не раздражает. И только 4%, 116 человек. Ненавижу кушельщиков. Отдельный опрос я сделала для тех, кто использует слово с ограничениями. Какие же это ограничения? 40%, то есть 390 человек используют «кушать» только с родными и друзьями. 35% — 341 человек используют только с детьми. 19% — 191 человек не используют формы первого лица. 6% — 63 человека говорят «кушать» только гостям при вежливом приглашении к столу. Судя по опросу, Реальное употребление слова совсем не соответствует даже современным словарным рекомендациям. Мало кто использует его только при вежливом приглашении к столу и избегает форм первого лица. Большинство употребляет глагол «кушать» без ограничений или считает скорее домашним, интимным словом, предназначенным для друзей, семьи или детей. Алексей Пивоваров, автор YouTube-канала «Редакция», в фильме о тиктокерах отметил — что все они говорят «кушать» вместо «есть». И ведь это очень разные молодые люди, как из обеспеченных семей, так и из бедных, как имеющие высшее образование, так и школьники. Похоже, на наших глазах окраска слова «кушать» снова меняется. Стилистические качели качнулись в обратную сторону, и наблюдать за этим чрезвычайно интересно. Да, слово пока еще нельзя назвать нейтральным, но движение его к нейтральности — заметно и неуклонно. Об этом в книге «Лингвистические детективы», впервые изданной в 2002 году, написал Николай Шанский, видный советский и российский лингвист, доктор филологических наук и автор словарей. Кажется очень субъективным и произвольным наклеиваемый иногда ярлык неправильности даже по отношению к личным формам этого глагола. Право же, никакой манерности и тем более слащавости формы «кушаю», «кушаешь», «кушает» и так далее, сами по себе не имеют. В их недоброжелательной оценке со стороны говорящих, а не только справочников по практической стилистике русского языка, в свое время сказалось отношение народа к «господам», ведь «господа не ели, а кушали». Но с тех пор, как и во многих других словах, в глаголе «кушать» постоянно происходит процесс стилистической нейтрализации, стирающий в нем этот особый неприязненный обертон. Современная речевая практика, в том числе и практика печати, свидетельствует, что слово «кушать» постепенно становится самым обыкновенным и привычным синонимом слова «есть». Конечно, такое положение вещей может раздражать тех, кому со школьной скамьи прививали ненависть к кушать, но, возможно, их немного смягчит тот факт, что его использовали Гончаров, Достоевский и Чехов, Получается, для этого глагола происходит, по сути, возвращение к истокам. И ситуация скушать совсем не уникальна. Мещанскими, манерными и жеманными в советское время, как я уже отмечала, считались слова ⁇ волнительный ⁇ и ⁇ переживать ⁇ в значении ⁇ волноваться ⁇ Но сейчас они употребляются свободно. Похоже, такая судьба ждет и ⁇ кушать ⁇ Вы можете любить или наоборот, ненавидеть и не использовать слово ⁇ кушать ⁇ И то, и другое нормально и имеет свои причины. Главное — не переносить эмоции по поводу слова на людей, не навязывать им свою точку зрения и не осуждать их за то, что они говорят иначе. Дико извиняюсь. Не меньше противников и у слова «извиняюсь». О ним тоже существует устойчивый миф, мол се – это сокращение от «себя». Выходит, «извиняюсь» означает «извиняю себя», поэтому и говорить так невежливо. Представление это широко распространилось силами советских борцов за чистоту языка. Например, писатель и переводчик Борис Тимофеев Еробкин в книге «Правильно ли мы говорим?» писал «Извиняюсь» — чрезвычайно распространенная небрежность речи, ведь «извиняюсь» может означать только «извиняю себя», то есть «считаю нормальным, что я вас толкнул», например. Надо решительно изжить слово «извиняюсь», заменив его словами «извините», «виноват», «простите». Но в подобных рассуждениях есть одно крайне уязвимое место. Действительно, изначально постфикс «ся» или «се» был отдельным словом, краткой формой винительного падежа местоимения себя», а потом прилепился к глаголам. Назначение его в качестве постфикса существенно расширилось. Например, в проекте русской корпусной грамматики выделяется по крайней мере 11 значений «ся», причем некоторые из них еще и распадаются на подтипы. Перечислять здесь их все не имеет смысла, назову лишь наиболее частотные и очевидные. Первое. Да, значение направленности действия на себя остается одним из основных и проявляется главным образом в глаголах, обозначающих уход за телом — бриться, мыться, умываться, одеваться, причесываться, а также в некоторых других словах, например, «смотреться в зеркало» и «хвалиться». Второе. Но в глаголах вроде «изучаться», «строиться», «закрашиваться» проявлено совсем другое значение. Значение пассивного залога. Когда мы говорим, что здание строится, мы совсем не имеем в виду, что здание строит само себя. Мы подразумеваем, что его строят какие-то люди, которых в высказывании можно не упоминать. Третье. А в глаголах «целоваться», «обниматься», «ругаться», «советоваться» поствикс употребляется в значении взаимного действия. Четвертое. Постфикс «ся» может обозначать и чьи-то постоянные свойства. Собака кусается, лошадь легается, корова бодается. Корова не бодает саму себя, она лишь часто совершает свойственные ей действия, а направлено оно на других. Посмотрите на употребление. Чашка разбилась, дверь открылась, компьютер включился. Здесь в постфиксе реализовано значение действия, которое происходит будто бы само по себе без участия активного субъекта. Пятое. А «извиняться» думается ближе всего к глаголам, характеризующим субъект, который совершает действие, но при этом не воздействует на самого себя, как на объект. Броситься на амбразуру, двигаться вперед, потянуться от удовольствия, запасаться продуктами, совершенно безосновательно ненавидимое многими убираться в комнате. Тут «ся» обозначает скорее не «себя», а самому — самостоятельно. Чтобы почувствовать разницу с глаголами первой группы, имеющими значение «ся» равно «себя», послушайте пары. «Причесывать» — «причесываться», «бросить» — «броситься». Действия, обозначенные глаголами «причесывать» и «причесываться», абсолютно идентичны, просто в качестве объекта выступает либо посторонний человек, либо сам деятель. Но в любом случае действие будет тем же, Деятель возьмет в руки расческу и будет проводить ею по волосам, либо чужим, либо своим. Во второй же паре действия глаголов различны. «Бросить мяч» значит оттолкнуть его руками в сторону, а вот «броситься на амбразуру» вовсе не значит толкнуть самого себя руками на амбразуру. «Так и извиняюсь» вовсе не значит «извиняю себя». Скорее, сам самостоятельно прошу извинений. Может в этом сам и кроется проблема? Извиняюсь? Это я сам прошу извинений, а уж извините вы меня или нет, мне будто бы все равно. Если рассуждать подобным образом, получается, что когда мы говорим ⁇ извините ⁇ то мы обращаемся к собеседнику, просим его нас извинить и акцентируем наше внимание на нем. Вы извините. А когда говорим ⁇ извиняюсь ⁇ подчеркиваем лишь свое действие. Делаем акцент на себе «я извиняюсь», и это вроде бы как-то невежливо. Такое объяснение нелюбви к «извиняюсь» выглядит куда логичнее мифа про «извиняю себя». Но как тогда быть с этикетными формулами «прошу прощения», «приношу свои извинения»? Здесь ведь то же самое. Не вы простите, а я прошу прощения. Не вы извините, а я приношу извинения но словосочетания «прошу прощения» и «приношу извинения» не ощущаются как невежливые и, кажется, ни у кого не вызывают отторжения, хотя и звучат обычно чуть более официально, чем «простите». И «извиняюсь», и «прошу прощения», и «приношу извинения» — по сути, перформативы, то есть высказывания, эквивалентные действиям. Этим они отличаются от обычных слов, которые просто описывают действительность. Например, говоря «я кушаю», да, я использовала этот глагол специально, мы просто констатируем факт того, что сейчас принимаем пищу. Произнося же «клянусь» — это классический пример перформатива, мы тем самым связываем себя клятвой. Точно так же с помощью фраз «поздравляю», «я требую», «объявляю вас мужем и женой» мы не просто рассказываем о своих действиях, но совершаем их. Чаще всего перформативы, как вы уже заметили, это глаголы в форме первого лица единственного числа настоящего времени, то есть отвечающие на вопрос «я что делаю?». Поэтому использовать «извиняюсь» в этой функции для языка вполне естественно и закономерно. Советский лингвист Афанасий Селищев считал, что «извиняюсь» в современном употреблении появилось только в XX веке. Вот что он писал в книге «Язык революционной эпохи». Со времени войны 1914 года в России вошел в широкое употребление словесный знак вежливости извинения «извиняюсь» или «извиняюсь». По основе и по форме это образование употреблялось и раньше. «Опять тысячу раз извиняюсь, что сбиваюсь с прямой дороги в сторону», — писал Гончаров. «Извиняюсь, что не ответил никому до сих пор» — в дневнике писателя Достоевского. Отличие от теперешнего «извиняюсь» заключалось в том, что «извиняюсь» в речи Гончарова, Достоевского и других находилось в сочетании с другими словами в предложении и имело обычное реальное значение — значение выражения извинения, искреннего, иногда глубокого раскаяния, что подчеркивалось словами «тысячу раз» и тому подобными. Посредством этой фразы извиняется и взволнованный чеховский дядя Ваня. «Ну-ну, моя радость, простите!» «Извиняюсь», — целую руку. Совсем не то по своему реальному и формальному значению теперешнее «извиняюсь». Оно употребляется отрывочно, вне сочетания с другими словами. Служит формальным словесным знаком, произносимым при определенных обстоятельствах, знаком, мало соответствующим этим обстоятельствам. Полного значения просьбы здесь не выражается. Стоп. Но чем же «извиняюсь» дяди Вани отличается от сегодняшнего? только степенью искренности? но ну, так она зависит не от слова, а от человека, который его употребляет. Формальных же грамматических отличий нет вовсе. У Чехова точно такое же одиночное отрывочное слово, как и в современных контекстах. У Достоевского на самом деле тоже, ведь его «извиняюсь» образует отдельное предложение в составе подчиненного. Да и тысячу раз после «извиняюсь» у Гончарова тоже выглядит слабым оправданием. Сдается мне, если точно такую же фразу кто-то произнесет сегодня, пуристы на него накинутся тотчас же. Судя по национальному корпусу, «Извиняюсь» употребляется довольно давно и использовали его люди как малообразованные, так и вполне интеллигентные. Вот несколько цитат. «Извиняюсь только, что вчера не могла приехать, потому что была в домашнем маскараде». Алексей Писемский, комик, 1851 год. Это слова актрисы. «Извиняюсь» звучит в комическом контексте. «Я вам извиняюсь, но я здесь ни на кого не сержусь», продолжал гость горячую скороговоркой. «Я четыре года видел мало людей». Федор Достоевский, «Бесы», 1871-72 годы. Произносит инженер Кириллов. Впрочем, Достоевский характеризует его речь так. Говорил отрывисто и как-то неграмматически, как-то странно переставлял слова и путался, если приходилось составить фразу подлиннее. «Я очень извиняюсь и прошу подождать». Дмитрий Григорович, «Столичный воздух», 1873 год. А это говорит обеспеченная дворянка. «Извиняюсь, публично прошу прощения, сгораю от стыда на пятидесяти кострах». Антон Чехов.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 я спокойно положил мою книжку в карман и отвечал «Я извиняюсь». Николай Лесков, «Чёртовы куклы», 1890 год. Это отрывок из письма художника, прототипом которого был, скорее всего, Карл Брюллов, Но надо признать, что образ этот описан Лесковым иронично. «Извиняюсь, мне показалось, у вас тут кутюш Максим Горький, «Трое», 1901 год. Произносит социалистка Софья Медведева, Очень правильная идейная девушка. «Извиняюсь, я, может быть, говорю резко, но от этих слов веет чем-то затхлым, недоброжелательным, и я не люблю их». Николай Телешов, «Между двух берегов», 1903 год. Это слова иностранного офицера, который прекрасно говорит по-русски. «Извиняюсь, что побеспокоил». Леонид Андреев, профессор Старицын, 1912 год говорит биолог профессор Телемахов, причем произносит он это слово по ходу пьесы несколько раз. Мы точно не знаем, как относились к слову «извиняюсь» до революции. Словари словарей тогда было немного, а в тех, что были, нет никаких примечаний о форме «извиняюсь». По-видимому, оно употреблялось в XIX веке довольно свободно, хотя и, надо признать, совсем не так часто, как «извините» но усилиями советских нормотворцев стало восприниматься как мещанское. До сих пор это слово так и не стало нейтральным, хотя словарные пометы к нему смягчились. В 30-е годы в словаре Ушакова оно еще было помечено как просторечное, нежелательное в речи образованного человека. А в более современных словарях оно обычно признается разговорным, то есть допустимым в непринужденной речи, но неуместным в официальной обстановке. Один из самых новых толковых словарей, большой толковый словарь под редакцией Сергея Кузнецова, и вовсе называет слово «извиняюсь» вежливым, хотя помета «разговорная» в нем все равно присутствует. «Извиняюсь» в значении междометия. «Разговорная» обычно в вопросе. Вежливая форма обращения к кому-либо. «Извиняюсь, это не ваш сын?» «Извиняюсь, я опоздал». Так в чем же причина нелюбви к «извиняюсь»? Неясно, ведь формальных, объективных причин для неприязни нет. Видимо, дело только в сложившейся языковой традиции, в усилиях борцов за чистоту речи и в устойчивости мифа об «извиняю себя». Формулы вежливости, как уже выяснилось в разговоре о «доброго времени суток», крайне консервативная область, изменения в которой проживаются достаточно долго, Невозможно «извиняюсь», просто пока не успела вернуть себе место под языковым солнцем. Значит ли все это, что нужно срочно начать говорить «извиняюсь», чтобы восстановить справедливость? Нет, не значит. Так уж сложилось, что слово, хоть и несправедливо, но приобрело сомнительную репутацию, от которой ему теперь не так легко будет избавиться. Впрочем, процесс этот уже запущен, и в непринужденной беседе сказать другу «извиняюсь» вполне уместно даже с точки зрения словарей. А вот в официальной обстановке не стоит. Слово по-прежнему остается разговорным. Но уж что делать точно не нужно, так это клеймить тех, кто его использует. Так что, когда вы слышите очередное «извиняюсь» и начинаете закипать, вспомните о Достоевском и Чехове. Полегчает, по себе знаю. Убираться можно только вон? И раз уж я упомянула необоснованную критику слова «убираться», давайте поговорим и о ней, хотя напрямую к теме вежливости это не вполне относится. Почему-то многие убеждены, что убираться можно только вон, а в квартире или в доме грамотные люди только убирают. Отчего возникло такое убеждение? Совершенно непонятно. Послушайте тексты из национального корпуса. Это было кратчайшее и незлобивейшее существо в мире. Она стряпала, убиралась по дому, берегла хозяйские крошки и всем, кому чем могла, служила. Николай Лесков. Житие одной бабы. 1863 год. «А в спине-то у тебя пуля сидит», — сказал Ванюша, убиравшийся в комнате. Лев Толстой. Казаки. 1863 год. Воспитанники встают рано и сами все вместе убираются, чистят камеры и, когда надо, моют полы. Федор Достоевский, дневник писателя, 1876 год. Свекровь убиралась в избе и ничего не видела. Дмитрий Мамин-Сибиряк, озорник, 1896 год. С раннего утра суета, кутерьма, подумаешь, к Рождеству убираются а это готовится к обыску. Михаил Пришвин. Дневники. 1918 год. Нынче ветрено, светлый, прекрасный день. Убирался, запаковывал черный сундук. Иван Бунин. Дневники. 1911-1919 годы. Лазовский посмотрел на улицу, на снег, на небо, заботливо, как это делают по утрам холостяки, оглянул комнату, И прежде чем пойти умываться, в пижаме и лаковых ночных туфлях стал убираться в комнате. Борис Пельняк. Повесть непогашенной луны. 1926 год. Не похоже ли это удивление на наивный разговор домашних хозяек, которые, изо дня в день убираясь в квартире, неизменно восклицают? Откуда только проклятая пыль берется?» Анатолий Мариенгов. Мой век, мои друзья и подруги. 1956-1960 годы. Поздним вечером, когда Таня убиралась в госпитале, он сбежал от нее. Валентин Распутин. «Живи и помни». 1974 год. Она держалась так прекрасно, что по ней было незаметно, что она живет общей для всех женщин жизнью, то есть стирает, убирается, готовит, ходит по магазинам. Людмила Петрушевская. «Стена». 1988 год. В доме, как и прежде, убиралась Марина. Виктор Оставьев, пролетный гусь, 2000 год. Как видите, слово «убираться» свободно употребляется с середины XIX века и до наших дней. И обратите внимание, я намеренно привела примеры только авторской речи, а не речи героев, где слова могут использоваться для показа характера, например, свидетельствовать о недостаточной образованности персонажа. Но нет, авторы используют слово «убираться» сами, причем не только в художественных текстах, но и в дневниках. Но диванные лингвисты, разумеется, лучше понимают красоту языка и обладают более тонким стилистическим чутьем, чем Толстой, Достоевский или какой-то там Бунин. Для них, видимо, больший авторитет — автор дамских детективов Татьяна Устинова. Как отметила лингвист Светлана друговейка должанская в статье «Как правильно убираться», едва ли не в каждом детективе Устиновой «Убираюсь» произносит наиболее противная героиня. Вот как писательница устами одного из героев романа на одном дыхании транслирует свои лингвистические предпочтения. Девушка кивнула и опять высморкалась. Еще на какой? Я там и пыль сама стираю, и убираюсь сама». «Убираю» машинально поправил Дэн Столетов, грамотей и умник, и Прохоров с девицей посмотрели на него с изумлением. «А что?» — перепугался Дэн. «Что такое? Правильно говорить «я убираю», а не «я убираюсь». «А что по поводу «убираюсь»?» — думают словари. Может быть, у слова «убираться» действительно есть только одно значение — «уходить» или значение «наводить порядок», помечено в них как «просторечное», «грубое» или «вульгарное». Нет. Во всех современных словарях, да и в классических советских, и Ушакова — это 30-е годы, и Ожегова — а это 50-е. Значение «наводить порядок» есть, как и «уходить». Но в обоих значениях слово помечено всего лишь как «разговорное». а Разговорные слова и выражения входят в литературную норму. Их только не рекомендуется использовать в документах и в официальной обстановке. А в непринужденной неформальной беседе — «пожалуйста». Итак, слово «убираюсь» используется в литературе, содержится в словарях без ограничительных помет. И если против «извиняюсь» или «кушать» хотя бы высказывались известные авторы в книгах о культуре речи, то об «убираюсь» ни у Селищева, ни у Чуковского, ни у Норы Галь, ни у Колесова, ни у Льва Успенского нет ни строчки. Так что утверждение о том, что говорить «убираюсь» неправильно, не более чем миф. Но чем же тогда люди обосновывают свою ненависть к этому слову? Почему многих еще в школе учили, что говорить и писать «я убираюсь» — преступление против русского языка? А основания этого мифа весьма хлипкие, точнее, несуществующие. Аргумент первый. «Ся» или «се» значит «себя», поэтому «убираюсь» — это «убираю себя». Этот аргумент был подробно разобран ранее в разговоре о слове «извиняюсь». У глагола «убираться» значение действия, которое совершается самостоятельно или в своих интересах, как у «двигаться», «потянуться» и того же «извиняться». Аргумент второй. У «убираться» есть неприятное значение. Убираться можно вон. Так-так, что-то мне это напоминает. Нельзя писать бесплатный, потому что это бесплатит. Пускай будет безоплатный. Нельзя говорить последний раз, а вдруг он и правда станет последним, потому что Вселенная тебя не так поймет. Только крайний раз. Все это популярные мифы, которые возникают из-за непонимания, что для языка нормальная многозначность и амонимия. Амонимы — это слова, которые одинаково звучат и пишутся но имеют совершенно разные значения, например, «лук съедобный» и «лук, из которого стреляют». Или, если уж брать глаголы, «планировать дела» и «планировать в воздухе». Похожие явления — многозначные слова, как «драма», «пьеса в театре» и «драма — тяжелое событие». В конце концов, у «убирать» тоже есть неприятные значения. «Удалять» или даже «убивать» в контексте «убийца старался убрать свидетеля». И что теперь? Товарищи пуристы, вы предлагаете исключить из языка все аммонимы и многозначные слова? Аргумент третий. Зачем нужно убираться, если есть нормальное слово «убирать»? Затем же, зачем машине нужно мучаться, когда она может мчать? Лампе светиться, когда она может светить? Паникеру в пандемию запасаться гречкой, хотя он мог бы ее запасать. Для разнообразия. Мы же хотим, чтобы язык был великим, могучим, богатым и прочее. Так для этого ему нужна вариативность. А еще убирать и убираться, хоть и совпадают по смыслу, но отличаются по употреблению. Убирать нужно обязательно что-то или где-то. И на вопрос «что делаешь?» нельзя просто ответить «убираю». То есть можно, но высказывание будет неполным или неясным без контекста. Надо бы пояснить. Убираю комнату, убираю в квартире, убираю мусор. А если не нужно или не хочется пояснять? Если запрос только на описание действия? Тут то на помощь и приходит убираться. Что делаешь? Убираюсь. И объяснять ничего не требуется. Ситуация с «убирать-убираться» похожа на употребление глаголов «ругать-ругаться». Смысл практически одинаков. Но ругаем мы обычно кого-то, а вот ругаться можно и безадресно. В общем, аргументы пуристов не выдерживают никакой критики. Я никого не призываю говорить убираться, извиняюсь, кушать и присаживайтесь. Если вам не нравятся эти слова, вы можете с чистой совестью их не использовать. Но зачем распространять мифы вроде убираться можно только вон или Кушают только лакеи? Чтобы что, чтобы почувствовать себя избранным хранителем чистоты русского языка и возвыситься над простыми людишками, которые, о ужас, кушают и убираются в своих убогих жилищах, по мне так себе цель.